Глава 24 Заражение. Воскресенье, 0,1 час, 20 минут. Время было не такое уж и позднее, но Габриэль выглядел помятым и несвежим. Циничный Маленин на секунду предположил, что высокопоставленным руководителем рая в качестве исключения позволено употреблять крепкие алкогольные напитки. Калашников, напротив, воспринимал ситуацию нормально – Он поднял архангела с постели, а любое существо, вырванное из сна, готово убить всех, кто его разбудил. Предложив гостям сесть в кресло, Габриэль запахнулся в халат с прорезями для крыльев. Заспанный охранник, один из представленных калашникову ангелов возмездия, внес под нос неизменным ананасовым соком. Варфоломею грюмо отхлебнул глоток, чуть посмаковал внутри рта, проглотил и одобрительно кивнул. Жидкость была признана безопасной для потребления. «Спасибо за звонок», — произнес Габриэль хриплым от голосом. «Я понимаю, что вы не стали бы меня будить без крайней необходимости». «Безусловно», — мягко сказал Калашников. «Объясню ситуацию вкратце и надеюсь, все будет без обид». «Устав ждать обещанного вами специалиста, сегодня утром я тайно переслал на анализ в городскую лабораторию мешочек перьев, осыпавшихся с крыльев провавших ангелов». Лицо Габриэля выразило смесь недовольства и удивления. «Нет-нет», — предваряя ситуацию, — сказал Калашников, — «дело не в вас. Но, к сожалению, не всем из окружающих вас сотрудников мы можем доверять после грустного инцидента с попыткой угостить нас святой водой». К тому же в раю нет нужного специалиста, а мне требовалось получить анализ очень срочно, что в ваших же интересах. Пришлось пойти на подобные действия». Мускулы лица Габриэля расслабились. Он печально кивнул. То и оно», — усмехнулся Алексей. «Опустим детали, каким именно образом я переправил перья на анализ. Главный результат, верно? Но не могу сказать, что моя информация вас порадует». ибо теперь я точно уверен, это спланированное убийство. Для того, чтобы выяснить, кто его совершил, и главное, понять причину, мне потребуется ваша помощь. Габриэль постепенно менял цвет, прямо как стены в кабинете шефа. Его щеки побагровели, а лоб напротив побледнел. Крылья поникли, обмякнув. С Варфоломеем происходила примерно та же цепь метаморфоз. Румяные, пышущие здоровьем щеки генерала окрасились в мертвенно-серый цвет. «Так значит, ангелы не сбежали?» – просипел Габриэль. «Нет», – развел руками Калашников. «Каждого из наших ангелочков прикончили. Причем так виртуозно, что без лабораторного анализа мы бы вряд ли додумались о способе». Видимо, убийца на это и рассчитывал. Он знал, что в небесной канцелярии не найдется даже двух специалистов в криминальной области, а потому любое расследование ожидает крах. Архангел не смог произнести ни слова. Одновременно с ним потерял дар речи и Варфоломей. Он тоже сел в кресло, не в силах держаться на ногах. Сначала я прорабатывал версию, что ангелы решили смотаться, дабы пожить земной жизнью, ощутить ее прелести и искушения. сознался Калашников. Но потом я понял, что ошибся. Во-первых, широкая доступность земных командировок. Во-вторых, успешная карьера всех исчезнувших. Путем опроса десяти сотрудников небесной канцелярии, работавших вместе с жертвами, я выяснил. Каждый из исчезнувших ангелов перед пропажей жаловался на следующие симптомы. Тошноту, температуру, серьезное головогружение, боль в глазах. У некоторых был просто сильный жар, но в целом ощущения повторялись. Суммировав информацию, я сделал вывод. Ангелы определенно были отравлены. «Яд им поднесли в чашках с чаем?» – вклинился в беседу разгоряченный безалкогольным вином Малинин. «Слыхал я про пару таких случаев. В пассажирском самолете и в японском ресторане. С тех пор я зарекся чай пить. Видимо, растворить в нем яд любой сложности – плевое дело». Калашников подарил Малинину один из своих знаменитых взглядов, в результате чего унтер-офицер проглотил оставшиеся слова и беззвучно слинял в угол, дабы избежать гнева его благородия. «Врут про это безалкогольное вино», — подумал Малинин. «Вроде и выпил пол канистры, а чего-то так забрало, в голове шумит, и петь почему-то сильно хочется». Впрочем, желание петь он немедленно подавил. Так вот, Повернувшись к Габриэлю, продолжил Алексей. «Результаты анализа перьев, которые я получил, оправдали мои ожидания. Тем паче, что городской лаборатории я доверяю. Поверьте, там работают лучшие специалисты своего профиля». И я отоломал голову, каким ядом можно отравить ангела, внеземное существо с крыльями, пусть даже и сильно напоминающее человека. Тут ведь загробный мир, и его жители не должны умирать. Однако полгода назад у меня был очень похожий случай». «Да, поэтому я вас и вызвал». Язык Габриэля ворочался с трудом. «Я слегка напомню вам обстоятельства», — развернулся в кресле калашников. «Мы в городе сначала тоже не могли понять характер убийств. Киллер фаршировал жертв специальным коктейлем. Одной лишь капли этой жидкости было достаточно, чтобы уничтожить любого обитателя ада. Однако», — выдохнул Варфоломея, вращая крыльями, — «Мы-то с вашей конторы веками мучимся, а тут раз и всего делов. Рецептик этой замечательной микстуры случайно ни у кого из вас не сохранился?» «Знаешь что, дорогой?» – возмутился Калашников. «Мы в аду тоже, понимаешь, люди, поэтому нефиг нас просто так в пепел превращать. Одни праведники в загробном мире находиться не могут. Что вы будете делать, если ад вдруг исчезнет совсем?» Ведь один из смыслов вашего существования – это противопоставление себя злу, а тут зло берет и пропадает. Как результат, половина ваших ангелов на бирже труда. Ты-то уж точно. Смущенный столь агрессивным отпором, Варфоломей явно не знал, что ответить. Опустив голову, он срочно сделал вид, что озадачен глубокой царапиной на полированных дамасских ножнах табельного серебряного меча. Воспользовавшись этим, Калашников счел дискуссию завершенной. Вскочив с кресла, он прошелся по гостиной, нервно потирая руки. «Но здесь разгадка оказалась куда проще», — сказал он, глядя в сторону. «Для этого сорта яда не понадобилось хитрых алхимиков и рецепты из древней книги. Вопрос вызывает способ доставки». Мне крайне интересно, каким образом яд попал в рай, потому что это сильнейшее средство. Оно за сутки способно уничтожить всех сотрудников Небесной канцелярии поголовно. По крайней мере, это касается ангелов и архангелов. Либо он был привезён сюда в герметичных контейнерах, либо его транспортировщик может быть заражен и его тоже ожидает гибель. Но между нами говоря, это вообще не яд. Тогда что же это? Сорвался на крик архангел. Вместо ответа Калашников полез в карман и вытащил оттуда измятый кусочек оберточной бумаги. Тщательно разгладив, он положил его перед Габриэлем. Тот, дрожащими от нетерпения руками, схватил бумагу и поднял ее на уровень бровей, вчитываясь в загадочную комбинацию букв и цифр. H5N1. «Простите, но я не могу разобрать. Что это такое?» — спросил он, повернувшись к Калашникову. «Какой-то тайный код или вроде того...» «Это вирус птичьего гриппа», – бесцветным тоном ответил Алексей. «Именно им были заражены все пять ангелов. Обычно приводит к летальному исходу на протяжении примерно 24 часов. Все симптомы совпадают». В спальне Габриэля воцарило зловещее молчание.